«Я должен вернуться на маяк», — объявил капитан Джим. «Но этот вечер, проведенный с вами, доставил мне невероятное удовольствие». «Приходите к нам почаще», — сказала Аня. «Интересно, прозвучало бы из ваших уст это приглашение, если бы вы знали, как охотно я его приму». Таков был весьма затейливый ответ капитана. Другими словами, вы хотите знать, была ли я искренна? — улыбнулась Аня. — Да. Вот вам крест, как мы говаривали в школе. — Тогда приду, и, вероятно, стану часто докучать вам своими визитами. Буду счастлив, если и вы найдете время, чтобы заглянуть ко мне на маяк. Обычно мне не с кем поговорить, кроме первого помощника общительная душа. Спасибо ему. Он отличный слушатель и знает больше любого болтливого макалистера, но не очень разговорчив. Вы молодые мистерс Блайт, а я стар, но наши души примерно одного возраста. Мы оба из племени знающих Иосифа, как сказала бы мисс Корнелия Брайант. Примечание: Библия, Исход, глава 1, стих 8. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Из племени, знающих Иосифа, не была озадачена. «Да, Корнелия делит всех людей на свете на два типа. Племя, знающих Иосифа и племя, не знающих Иосифа». Если человек вроде как сходится с вами во взглядах, и ему по вкусу те же шутки, что и вам, тогда он принадлежит к племени знающих Иосифа. «О, понимаю!» — воскликнула Аня, которой все сразу стало ясно. «Это то, что я раньше называла и до сих пор называю, только теперь уже в кавычках, родственные души». «Именно так, именно так!» закивал капитан Джим. «Это о нас, как не скажи. Когда вы вошли в комнату сегодня вечером, мистерис Блайд я сразу сказал себе, она из племени знающих Иосифа. И очень обрадовался, так как в противном случае мы не получили бы никакого настоящего удовольствия от общества друг друга. Я думаю, что племя знающих Иосифа — это соль земли». Луна только что появилась на небосклоне, когда Аня и Гилберт вышли из дома, чтобы проводить своих гостей. Гавань четырех ветров медленно превращалась в чудо-мечты, волшебства и очарования. Заколдованная гавань, на которую никогда не может обрушиться ни одна буря. Лунный свет серебрил верхушки пирамидальных тополей, стоящих вдоль дорожки, высоких и темных, как силуэты монахов какого-то тайного ордена. «Я всегда любил ломбардские тополя», — сказал капитан Джим, махнув рукой в их сторону. «Это деревья принцесс. Теперь они не в моде. Люди жалуются, что ветки на верхушке засыхают, и от этого вид у тополей потрепанный». Так и бывает обычно, если вы не хотите каждую весну рисковать своей шеей, взбираясь по приставной лестнице, чтобы подстричь их. Я всегда делал эту работу для мисс Элизабет. Ее тополя никогда не были в лохмотьях. Она их очень любила. Ей нравились их величественность и чопорность. Уж они это не станут якшаться с каждым встречным и поперечным. Если клёны... «Теплая компания, мистерс блайд тополя, светское общество». «Какая красивая ночь!» — сказала старая докторша, усаживаясь в бричку. «Почти все ночи красивы», — заметил капитан Джим. «Но должен признать, что этот лунный свет над гаванью заставляет меня задуматься. А что же осталось для рая?» Луна — мой большой друг, мистерис Блайт. Я всегда любил ее, сколько себя помню. Когда я был мальчуганом лет восьми, я уснул однажды вечером в саду, и никто меня не хватился. Я проснулся среди ночи и до смерти испугался. Какие тени и странные звуки заполняли сад! Я не смел двинуться с места, только припал к земле весь дрожа, Бедный малыш! Казалось, будто в мире нет никого, кроме меня, а мир такой огромный. И вдруг я увидел луну. Она смотрела на меня сквозь ветви яблони. Смотрела, как старый друг. Я сразу успокоился. Встал и пошел к дому, храбрый, как лев, не сводя с нее глаз. Много ночей я следил за ней с палубы моего корабля плывя по далеким морям. «Почему вы не велите мне заткнуться и идти домой?» Прощальный смех затих вдали. Ани и Гилберт рука об руку обошли свой сад. Ручей, бегущий в тени берез, был покрыт прозрачной рябью. Маки на его берегах казались маленькими кубками, наполненными лунным светом. Цветы, посаженные женой школьного учителя, источали сладкий аромат, словно красоту и благословение священного былого. Аня остановилась на тенистой дорожке, чтобы сорвать веточку. «Я люблю вдыхать запах цветов в темноте», — сказала она. «Тогда узнаешь их душу? Ах, Гилберт, этот маленький домик — именно то, о чем я мечтала» я так рада, что мы не первые, кто бродил в этом саду в вечер после свадьбы. Глава восьмая. Мисс Корнелия Брайант наносит первый визит. Тот сентябрь был в четырех ветрах месяцем золотых туманов и лиловой дымки, месяцем, в котором дни были напоены солнцем, а купались в лунном свете или пульсировали звездами. Ни одна буря, ни один сильный порыв ветра не омрачили его. Ани и Гилберт занимались устройством своего гнездышка, бродили по берегу, плавали на лодке по гавани, ездили к мысу четырех ветров и в Глен Святой Марии, а иногда катались по поросшим папоротниками, безлюдным дорогам в лесах, окружающих канал, Короче, проводили свой медовый месяц так, что им могли позавидовать все влюбленные в мире. «Даже если бы наша жизнь должна была оборваться прямо сейчас, все равно мы знали бы, что прожить ее, несомненно, стоило хотя бы ради этих последних четырех недель. Правда?» — сказала Аня. «Не думаю, что у нас еще когда-нибудь будут четыре такие чудесные недели» но они у нас были. Все, ветры, погода, люди, наш дом мечты объединились, чтобы сделать наш медовый месяц восхитительным. Не было даже ни одного дождливого дня с тех пор, как мы приехали сюда. И мы даже ни разу не поссорились, поддразнил ее Гилберт. Что ж, чем дольше это удовольствие откладывается, Тема оно желание, процитировала Аня. Я так рада, что мы решили провести наш медовый месяц здесь. Наши воспоминания об этих днях всегда будут частью нашего дома мечты, вместо того, чтобы быть разбросанными по чужим местам.